Управление налогами. Налоги – вотчина главного бухгалтера компании. Однако есть задачи, связанные с налогами, которые главный бухгалтер обычно проактивно не делает. Например, в бухгалтериях часто нет планирования налогов, директор часто узнает сумму налогов к уплате в момент, когда ему принесли платежку. Нет проактивного расчета более выгодной системы налогообложения. В России главный бухгалтер считает своим предназначением правильно представлять компанию перед налоговыми органами, работать так, чтобы не привлекать лишнего внимания, платить налоги в том размере, который считается приемлемым у ФНС, сдавать отчетность вовремя, не совершать ошибок в платежках, вести бухгалтерские и налоговые регистры корректно, согласно методологии и законодательству. И на самом деле это правильный подход. Главбух – это защитник компании перед проверяющими органами. Именно он должен знать тенденции налогового администрирования, рассказывать, какие бизнес-процессы допустимы, а какие порицаются налоговиками. Именно главбух организует четкую работу бухгалтерии, и это отражается не только на взаимодействии с налоговой, но и с контрагентами. Вовремя выставленные счета, вовремя закрытые акты, правильно выставленные накладные, подключенные ЭДО и роуминг, корректные пакеты документов, регулярные акты сверок, доступность для переговоров с главбухами контрагентов – все это делает вашу компанию удобной и привлекательной в глазах клиентов. А управленческие задачи? Необходимые для принятия собственниками решений в таких бухгалтериях часто не выполняются. Иногда главбухи не умеют это делать, а иногда просто не хватает времени. И не надо, здесь поможет финансист. Финансист — это стратег, который смотрит на налоги через призму общей финансовой картины бизнеса. Он помогает принимать решения, которые поддерживают долгосрочное развитие компании. Давайте посмотрим, что это могут быть за решения. Выбрать правильную систему налогообложения. В отличие от учета, которые ведется для ФНС, в управленческом учете должны быть собраны и классифицированы все доходы и расходы. Поэтому на основании управленческих данных финансист легко смоделирует один или несколько вариантов налогообложения и сравнит их между собой. Бухгалтеру на это потребуется больше времени, и навыка моделирования у него обычно нет. Выбрать ставку НДС на УСН. С 2025 года все компании с оборотом свыше 60 миллионов рублей обязаны платить НДС, даже если они на УСН или ЕСХН. И есть два варианта ставок. Обычные ставки 20%, 10%, 0%. В этом варианте можно ставить НДС к зачету. Пониженные ставки 5% и 7%. В этом варианте НДС к зачету ставить нельзя, налог платится со всего дохода и, по сути, имеет вид налога с продаж. Как выгоднее, платить НДС с оборота или иметь возможность ставить НДС к зачету? На этот вопрос ответит финмодель с расчетом налогов. Если компания на УСН, скорее всего, данных бухгалтерского учета будет недостаточно, чтобы сделать точный анализ. А в управленческом учете есть все. Или должно быть. Спланировать налоги на год вперед. Бухгалтерия отражает только уже свершившиеся факты. Планирование задача финандела. Каждый год финотдел делает финплан или финмодель или бюджет доходов и расходов, кто как привык. И в этом плане нужно обязательно заложить суммы налогов к уплате. Поэтому финансист обязательно должен знать и понимать основы бухгалтерского учета и налогообложения. Оптимизировать финансовые и товарные потоки между юрлицами группы. В холдингах группах компаний, важно вести деятельность так, чтобы, с одной стороны, не платить двойные налоги, а с другой — не попасть на обвинение в незаконном дроблении бизнеса. Для этого строится сложная фин-модель, которая одновременно считает финансовый результат каждого юрлица отдельно, а потом всех юрлиц вместе. Это непростая задача даже технически. А еще здесь важно не упустить ничего — Этому учат финансистов, но не учат бухгалтеров. Учесть международные налоговые обязательства. Если в вашей структуре есть зарубежные юрлица или ИП, нужно еще лучше позаботиться об отсутствии двойного налогообложения, а также учесть требования всех юрисдикций. Если у вас КИК, контролируемая иностранная компания, Появляются дополнительные обязательства как за рубежом, аудит, так и в России, сдача уведомлений и отчетов, уплата налогов по КИК. Статью «Все о контролируемых иностранных компаниях. Уведомления КИК. Отчетность. Штрафы» смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Прогнозировать изменения. Инструмент, с помощью которого финансист делает прогнозы, это финансовая модель бизнеса. Каждая работающая компания должна иметь фин-модель хотя бы на год, а лучше на 3 и больше, в зависимости от вашего горизонта планирования. И если нужно учесть какое-то изменение, например, применение агентской схемы работы, в фин-модель вносим тестовые изменения и смотрим результат.